Чаффи так долго возился со своей тарелкой, что мистер Джонас, потеряв терпение, отобрал ее и попросил отца сообщить этому почтенному старичку, чтобы он лучше навалился на хлеб, что Энтони и сделал. «Да-да!» — воскликнул старик, просияв, как прежде, едва это сообщение было ему передано. «Совершенно верно, совершенно верно! Весь в вас, мистер Чезлвит." Ваш родной сын, господь с ним острого ума, паренек! Господь с ним, господь с ним!» Мистеру Джонасу это показалось таким ребячеством, быть может, не без основания, что он расхохотался еще пуще и сказал кузинам, что в один прекрасный день чафи его верно уморит. После этого скатерть сняли, и поставили на стол бутылку вина, из которой мистер Джонас налил девицам по стакану, прося их не церемониться с вином, так как там, откуда его взяли, найдется и еще. Однако, пошутив таким образом, он поторопился прибавить, что это он сказал только так, и уверен, что они не приняли шутку всерьез. — Я выпью за Пекснифа, — сказал Энтони. — За вашего отца, милые мои. Умный человек этот Пексниф, осмотрительный человек, хотя и лицемер, а? Ведь он лицемер, милые. Ха-ха-ха, да, лицемер, между нами говоря, лицемер. Он от этого не хуже, хоть иной раз и хватает через край. Во всем можно перестараться, дорогие мои, даже и в лицемерии. Спросите хоть Джонаса. Ну, когда бережешь свое здоровье, не бойся перестараться, заметил многообещающий юноша, набивая себе рот. Слышите, милые мои, воскликнул Энтони в полном восторге. Умно, умно, отлично сказано, Джонас. Да, в этом отношении нельзя перестараться. Разве только, шепнул мистер Джонас своей любимой кузине, если заживешься на свете? «Послушайте, скажите это и той и другой». «Господи боже!» — воскликнула Черри обидчиво. «Неужели вы не можете сказать ей сами, если так вам хочется?» «Уж очень она любит издеваться», — отвечал мистер Джонас. «Тогда чего же вы о ней беспокоитесь?» — спросила Чарити. «По-моему, она не очень-то о вас беспокоится». «Неужто нет?» — спросил Джонас. «Боже мой, разве вы сами не видите?» — возразила молодая особа. Мистер Джонас ничего не ответил, зато посмотрел на Мэри как-то странно и сказал, что от этого его сердце не разобьется, можете быть уверены. После чего он стал поглядывать на Чарити еще благосклоннее и попросил ее со свойственной ему любезностью придвинуться поближе. — А вот еще в чем нельзя перестараться, папаша, — заметил Джонас после краткого молчания. «В чем это?» — спросил отец, заранее ухмыляясь. «В делах», — ответил сын. «Вот вам правила для всех сделок. Жми других, чтобы тебя не прижали. Вот в чем надо руководствоваться в делах, а все прочее — обман». Восхищенный отец откликнулся на эту мысль так горячо и до того обрадовался, что положил немало трудов, пытаясь сообщить ее своему дряхлому конторщику который потирал руки, кивал трясущейся головой, мигал слезящимися глазами и восклицал тоненьким голосом. — Отлично, отлично! Ваш родной сын, мистер Чезлвит, весь в вас! Выражая свой восторг всеми доступными ему средствами. Но это ликование старика скрашивалось тем, что было обращено к единственному человеку, с которым его соединяли узы привычки, и теперешняя беспомощность. И если бы здесь присутствовал участливый наблюдатель, он сумел бы найти следы так и не развившихся человеческих чувств в мутном осадке на дне ветхого сосуда, именуемого чафи. Однако не нашлось никого, кто принял бы в старике участие, и чафи опять удалился в темный уголок возле камина, где всегда проводил вечера. Больше его никто уже не видел и не слышал. И только когда ему подали чашку чаю, присутствующие могли заметить, как он машинально макает в нее хлеб. Трудно было предположить, что он спит в это время или же видит, слышит, думает, чувствует что-нибудь. Он сидел словно замороженный, если к нему можно применить такое сильное выражение, и оттаивал только на минуту, когда Энтони с ним заговаривал или прикасался к нему. Мисс Чарити, разливавшая чай по просьбе мистера Джонаса, вошла в роль хозяйки дома и совсем расчувствовалась, тем более, что мистер Джонас сидел рядом и нашептывал ей разные нежности, выражая свое восхищение. Мисс Мэри, досадуя, что этот вечер и все удовольствия принадлежат несомненно и исключительно им двоим, безмолвно сожалела о коммерческих джентльменах в эту самую минуту, конечно, тосковавших по ней, и зевала над вечерней газетой. Что же касается Энтони, он сразу уснул. Таким образом, арена была предоставлена Джонасу и Черри на все время, пока им самим будет угодно. Когда чайный поднос, наконец, убрали, мистер Джонас достал замасленную колоду карт и принялся развлекать сестер разными фокусами главная суть которых состояла в том, чтобы заставить кого-нибудь держать с вами пари, а потом выиграть пари и прикарманить денежки. Мистер Джонас сообщил девицам, что такие развлечения сейчас в большой моде, в самом высшем обществе, и что при азартной игре постоянно переходят из рук в руки большие деньги. Следует заметить, что он и сам этому искренне верил. На всякого хитреца довольно простоты, так же, как и на всякого простака. И во всех случаях, где доверие основывалось на убеждении в человеческой низости и плутовстве, мистер Джонас оказывался самым легковерным человеком. Впрочем, читателю не следует также упускать из виду его поразительное невежество. Этот прекрасный молодой человек имел все качества, чтобы стать записным кутилой. Но к полному списку пороков ему недоставало единственного хорошего свойства, отличающего настоящего прожигателя жизни, а именно широты натуры. Ему мешали жадность и скоредность, и как один яд уничтожает действие другого там, где оказывается бессильное лекарство, так и этот порок удерживал его от полной меры зла, что вряд ли удалось бы добродетели. После того, как мистер Джонас показал свое нехитрое искусство, наступил уже поздний вечер. И так как мистер Пексниф все еще не показывался, девицы выразили желание отправиться домой. Но этого мистер Джонас по своей галантности никак не мог допустить, не угостив их сыром и портером. И даже тогда ему ужасно не хотелось с ними расставаться, и он то просил мисс Чарити посидеть еще немножко, то придвинуться поближе, словом, не скупился на просьбы самого лесного характера, неуклюже играя роль радушного хозяина. Когда все его усилия удержать сестер оказались тщетны, он надел шляпу и пальто, готовясь сопровождать их в пансион, и заметил, что они, конечно, предпочтут идти пешком, и что он со своей стороны вполне с этим согласен. — Спокойной ночи, — сказал Энтони, — спокойной ночи. «Кланяйтесь от меня!» «Ха-ха-ха! Пекснифу!» «Берегитесь вашего кузена, милые барышни!» «Бойтесь Джонаса! Он опасный человек!» «Да смотрите, не поссорьтесь из-за него!» «Ах, он страшилище!» — воскликнула Мэри. «Очень нужно из-за него ссориться!» «Можешь совсем взять его себе, Черри, милочка моя! Дарю тебе свою долю!» «Ага, зелен виноград, верно, сестрица?» — сказал Джонас. Этот остроумный ответ насмешил мисс Чарити гораздо больше, чем можно было ожидать, принимая во внимание почтенный возраст и крайнюю незамысловатость остроты. Но как любящая сестра, она упрекнула мистера Джонаса за то, что он бьет лежачего, и попросила оставить в покое бедную Мэри, иначе она, Чарити, его просто возненавидит. Мэри, которая не лишена была чувства юмора, только засмеялась на это, и они возвращались домой довольно мирно, без обмена колкостями по дороге. Когда мистер Джонас, находясь между двумя кузинами и ведя их под руки, иногда прижимал к себе не ту, которую следовало, и так крепко, что она едва терпела, но так как он все время шептался с Чарити и выказывал ей всяческое внимание, это была, вероятно, простая случайность. Как только они дошли до пансиона и им отперли дверь, Мэри сейчас же вырвалась от них и убежала наверх. А Чарити и Джонас целых пять минут простояли на крыльце, разговаривая. Словом, как заметила миссис Тоджерс на следующее утро в беседе с третьим лицом, было совершенно ясно, что между ними происходит. И она очень этому рада, потому что, мисс Пекснев давно пора подумать о себе и пристроиться. И вот уже близился день, когда светлое видение, так внезапно явившееся пансиону М. Тоджерс и озарившее солнечным сиянием мрачную душу Джинкинса, готовилось исчезнуть. Когда его должны были запихнуть в дилижанс, словно бумажный сверток, или корзину с рыбой, или бочонок устриц, или какого-нибудь толстяка, или еще какую-нибудь скучную прозу жизни, — и увести далеко-далеко от Лондона. «Никогда еще, дорогие мои мисс Пексниф, говорила миссис Тоджерс, после того, как они удалились на покой в последний день их пребывания в пансионе, «никогда еще мне не приходилось видеть, чтобы какое-нибудь заведение так горевало, как мое теперь. Не думаю, чтобы джентльмены опять сделались прежними джентльменами или стали хоть сколько-нибудь на себя похожи». Раньше, чем через несколько недель. Да и то вряд ли. И в этом виноваты вы, вы обе. Девицы сочувственно ахали и скромно оправдывались, ссылаясь на неумышленность своей вины в этом печальном положении вещей. «И ваш папа тоже», — продолжала миссис Тоджерс, — «это такая потеря. Милые мои, мисс Пексниф, ваш благочестивый папа, вестник мира и любви, но ну прямо миссионер». Девицы, однако, приняли этот комплимент довольно холодно, не зная, наверное, какого рода любовь подразумевает миссис Тоджерс. Если бы я осмелилась, сказала миссис Тоджерс, заметив это, нарушить то доверие, которого меня удостоили, и рассказать вам, почему я прошу вас не закрывать нынче вечером дверь между нашими комнатами, я думаю, вы бы услышали нечто весьма для вас интересное. Но я не могу этого сделать. Я дала мистеру Джонусу честное слово, и буду молчать, как могила. «Милая миссис Тоджерс, что вы хотите этим сказать?» «Ну, в таком случае, милые мои, мисс Пексниф», — начала хозяйка дома. «Душеньки мои, если только вы позволите мне такую фамильярность накануне нашей с вами разлуки». «Мистер Джинкинс и остальные джентльмены составили по секрету небольшую музыкальную программу» и намерены ровно в полночь задать вам серенаду перед дверью на лестнице. Признаюсь, я бы предпочла, — продолжала миссис Тоджерс с обычной своей предусмотрительностью, — чтобы они выбрали время часа на два пораньше, потому что когда джентльмены долго засиживаются, они много пьют, а когда выпьют, то слушать их далеко не так приятно, как трезвых» но все уже решено, и я знаю, что вы будете очень польщены таким их вниманием, дорогие мои мисс Пекснев. Девицы сначала так взволновались и так обрадовались этой новости, что решили совсем не ложиться спать, пока не кончится серенада. Но полчаса ожидания охладили их и заставили переменить мнение. И они не только улеглись в постель, но и заснули, Да еще мало того, отнюдь не пришли в восторг, когда через некоторое время были разбужены сладкозвучными руладами, нарушившими мирную тишину ночи. Это было очень трогательно, очень. Более заунывного пения нельзя было пожелать, даже обладая самым придирчивым вкусом. Любитель вокальной музыки был первым факельщиком и главным плакальщиком. Джинкинс пел басом. Остальные кто во что гораст. Самый младший из джентльменов изливал свою меланхолию на флейте. Выливалось у него далеко не все, но это было только к лучшему. Даже если бы обе мисс Пекснев и миссис Тоджерс вместе с ними погибли от самого сгорания и серенада была дана их праху, то и тогда вряд ли она могла бы выразить такую безысходную скорбь, какая звучала в хоре. Туда, где слава тебя ожидает. Это был реквием, панихида, плач, стон, вопль, жалоба. Воплощение всего, что заунывно и невыносимо для слуха. Флейта младшего из джентльменов звучала как-то странно и неровно. Она то затихала, то слышалась порывами, как ветер. Довольно долго казалось, что флейтист совсем перестал играть. Но когда миссис Тоджерс и обе девицы уже решили, что он удалился, в избытке чувств заливаясь слезами, Флейта вдруг опять вступила в строй, и при этом на такой визгливой ноте, что сама захлебнулась. Исполнитель он был бесподобный. Никак нельзя было предвидеть, в какую минуту его услышишь, и именно тогда, когда вы думали, что он отдыхает и собирается с силами, тут-то он и проделывал что-нибудь, из ряда вон выходящее таких номеров в программе было несколько и даже может быть на два три больше чем нужно хотя как сказала миссис тоджерс всегда лучше ошибиться в эту сторону но даже и тут в такую торжественную минуту когда волнующие звуки должны были проникнуть так сказать в самую сокровенную глубину его существа если у него вообще имелась эта глубина Джинкинс не оставлял в покое младшего из джентльменов. Перед началом второго номера он попросил его довольно громко, да еще в порядке личного одолжения, нет, вы заметьте, каков злодей, не играть. Да, он так и выразился, не играть. Дыхание младшего из джентльменов было слышно даже сквозь замочную скважину. Он и не играл. Разве флейта могла дать выход страстям, бушевавшим в его груди? Тут и тромбон был бы слишком нежен. Концерт близился к концу. Уже приступали к самому интересному номеру. Джентльмен литературной складки написал кантату на отъезд молодых девиц, приспособив ее к старому мотиву. Пели все, кроме младшего из джентльменов, который по вышеуказанным причинам хранил гробовое молчание. Кантата, носившая классический характер, обращалась к оракулу Аполлону и вопрошала, что станет с коммерческим пансионом М. Тоджерс, когда сострадание и милосердие его покинут. По обычаю, весьма распространенному среди оракулов, начиная с древнейших времен и до наших дней, оракул воздержался от сколько-нибудь вразумительного ответа. Не получив разъяснений по этому вопросу, Кантата бросала его на полпути и переходила к дальнейшему, доказывая, что обе мисс Пекснев состоят в близком родстве с гимном «Правь Британия», и что если бы Англия не была островом, то обеих мисс Пекснев не было бы на свете. Затем Кантата принимала мореходный характер и заканчивалась так. «Плыви, О Пекснев. Дай зевес тебе погоды ясной, ты архитектор, ты артист и человек прекрасный. Предоставив воображению дам дорисовывать картину отплытия, джентльмены неспешным шагом проследовали на покой, чтобы музыка эффектно замирала в отдалении. И когда ее звуки мало помалу утихли, пансион М. Тоджерс погрузился в сон. Мистер Бейли приберег свое вокальное подношение до утра. Просунув голову в дверь как раз в ту минуту, когда девицы стояли на коленях перед чемоданами и укладывались, он изобразил завывание щенка в ту трудную минуту жизни, когда по представлению людей, наделенных живой фантазией, это животное, желая облегчить душу, требует пера и чернил. «Ну, барышни, — сказал этот юноша, — «Так, значит, вы уезжаете? Не везет же нам!» «Да, Бейли, мы уезжаем», — ответила Мэри. «И неужели так-таки никому и не оставите по локону своих волос?» — спросил Бейли. «Они ведь у вас настоящие?» Девицы засмеялись и ответили, что, разумеется, настоящие. «Ах, разумеется, вот оно как!» — сказал Бейли. «Что я вам скажу? У нее-то ведь фальшивая!» Сам видел, висели вот на этом гвоздике у окна. А один раз я подкрался к ней сзади, когда обедали, и дернул, а она даже и не почувствовала. Вот что, барышни, я тоже тут не останусь. Только и знает, что ругаться. Мне это надоело, хватит с меня. Мисс Мэри осведомилась, какие у него планы на будущее, а мистер Бейли сообщил, что думает поступить или в лакеи, или в армию. В армию! — воскликнули девицы со смехом. — Ну да, — отвечал Бейли. — Что ж тут такого? — В Тауэре сколько угодно барабанщиков. Я с ними знаком. — Скажите, Родина имя не дорожит? Как бы не так. — Тебя застрелят, вот увидишь, — сказала мисс Мэри. — Ну и что же из этого? — воскликнул Бейли. — Зато я буду герой, верно, барышни? — Уж лучше пусть убьют из пушки, чем с калкой. А она всегда чем-нибудь таким швыряется, если джентльмены много едят». «Ну и что ж», — сказал Бейли, вспоминая перенесенные обиды. «Что ж, если они истребляют провизию? Я, что ли, виноват?» «Никто этого и не говорит, конечно», — сказала Мерси. «Не говорят», — возразил Бейли. «Нет». «Да». «Ах, ох. Может, никто и не говорит?» «Да зато некоторые думают». Каждый раз, как провизия вздорожает, я это на своей шее чувствую. Не желаю, чтобы меня колотили до полусмерти, из-за того, что на рынке все дорого. Не останусь нипочем. И значит, — прибавил мистер Бейли, распускаясь в улыбку, — если вы что-нибудь собираетесь мне подарить, давайте сейчас. А то когда вы еще приедете, здесь и духа моего не будет. А если будет другой мальчишка, он того не стоит, чтобы ему давать, верно говорю. Девицы поступили согласно этому мудрому совету, и ввиду особо дружеских отношений так щедро наградили мистера Бейли и от себя, и от мистера Пекснифа, что тот не знал, как выразить свою благодарность. И весь день украдкой похлопывал себя по карману и разыгрывал другие веселые пантомимы, чтобы дать хоть какой-нибудь выход своим чувствам. Но и этого было ему мало. Успешно раздавив картонку вместе со шляпой, Он нанес затем серьезные повреждения саквояжу мистера Пекснифа. С таким усердием он перетаскивал его с верхнего этажа вниз. Короче говоря, Бейли всеми доступными ему средствами проявлял живейшее чувство благодарности за щедрость, проявленную этим джентльменом и его семейством. Мистер Пексниф вернулся к обеду под руку с мистером Джинкинсом, который нарочно отпросился со службы пораньше намного опередив самого младшего из джентльменов, да и всех остальных, чье время, к несчастью, было занято до самого вечера. Мистер Пексниф выставил бутылку вина, и оба они настроились весьма общительно, хотя неизбежная разлука очень их огорчала. Обед был как раз наполовине, когда доложили о приходе старика Энтони с сыном, что весьма удивило мистера Пекснифа и решительно обескуражило Джинкинса. — Пришли попрощаться, как видите, — сказал Энтони, понизив голос, после того, как они с Пекснифом уселись у стола, пока остальные беседовали между собой. — Какой нам интерес ссориться! Порозень мы с вами, как две половинки ножниц, Пексниф. А вместе мы кое-что значим. — Ну как? — Единодушие, уважаемый, — отвечал мистер Пексниф. — Всегда приятно видеть. — Насчет этого не знаю, — сказал старик. — Есть такие люди, с которыми я лучше буду ссориться, чем соглашаться. Но вам известно, какого я о вас мнения. Мистер Пекснев, до сих пор не забывший лицемера, только мотнул головой, не то в утвердительном, не то в отрицательном смысле. — Оно самое лесное, продолжал Энтони. — Самое лесное даю вам слово. «Даже и в то время это была невольная дань вашим способностям. Ведь случай был совсем не такой, чтобы льстить. Но зато в дилижансе мы с вами договорились, мы отлично понимаем друг друга». «О, вполне», — согласился мистер Пекснев, своим тоном давая почувствовать, что его совершенно не понимают, но что он на это не жалуется. Энтони посмотрел на сына, сидевшего рядом с мисс Чарити, потом на мистера Пекснифа, потом опять на сына, и так много раз подряд. Взгляды мистера Пекснифа невольно приняли тоже направление, но он тут же спохватился и опустил глаза, а потом и совсем закрыл их, словно для того, чтобы старик ничего не мог в них прочесть. Джонас не глупый малый, сказал старик. По-видимому, — ответил мистер Пексниф самым невинным тоном. Он очень неглуп. — Уж он-то не даст маху, — сказал старик. — Не сомневаюсь и в этом, — отвечал мистер Пекснив. Послушайте, — сказал Энтони ему на ухо, — мне кажется, он влюблен в вашу дочку. — Пустяки, уважаемый, — сказал мистер Пекснив, не открывая глаз. — Молодежь, молодежь. И, кроме того, родня все-таки. Вот и вся любовь, сэр». «Ну, какая это любовь, судя по нашему с вами опыту?» — возразил Энтони. «А не кажется ли вам, что тут кое-что побольше?» «Ничего не могу сказать», — отвечал мистер Пекснев. «Решительно ничего. Вы меня удивляете». «Понимаю», — сухо сказал старик. «Может быть, это всерьез, то есть любовь, а не удивление?» «А может быть и нет. Если предположить, что всерьез, ведь вы припасли кое-что на черный день, и я тоже. Дело может представить для нас с вами интерес». Мистер Пекснев, кротко улыбаясь, хотел было заговорить, но Энтони остановил его. «Знаю, что вы собираетесь сказать. Можете не трудиться». Вы, мол, никогда об этом не думали ни единой минуты, а в таком деле, где речь идет о счастье вашей любимой дочери, вы, как любящий отец, не можете высказать определенного мнения, ну и так далее. — Правильно, совершенно правильно. — И очень похоже на вас. Но мне кажется, дорогой мой Пексниф, — прибавил Энтони, кладя руку ему на плечо, что если мы с вами и дальше будем прикидываться, будто ничего не видим, как бы одному из нас не остаться в накладе, а так как мне лично очень этого не хочется, то вы уж извините, что я взял на себя такую вольность и с самого начала решил с вами договориться, что мы это видим и знаем и принимаем к сведению. Спасибо за внимание. Мы теперь с вами в одинаковом положении. «И это, я думаю, нам обоим одинаково приятно». Он встал и, многозначительно кивнув мистеру Пекснифу, перешел туда, где сидела молодежь, оставив этого добродетельного человека несколько расстроенным и озадаченным после такого прямого натиска и к тому же несвободным от чувства, что он побежден своим же оружием. Но вечерний дилижанс имел обыкновение отправляться вовремя, и пора было идти к конторе. Она находилась так близко, что, предварительно отослав багаж, они сами решили идти пешком. Туда они и направились всей компанией, замешкавшись не более, чем требовалось для завершения туалета обеих мисс Пекснев и миссис Тоджерс. Дилижанс был уже на месте, и лошади впряжены. Там же оказалось подавляющее большинство коммерческих джентльменов, включая и самого младшего, который был, видимо, взволнован и находился в глубочайшем унынии. Ничто не могло сравниться с волнением миссис Тоджерс при расставании с девицами. Разве только грусть, которую она проявила, прощаясь с мистером Пекснифом. Вероятно, никто и никогда еще не вынимал носовой платок из редикуля так часто, как миссис Тоджерс. Стоя на тротуаре у самой дверцы дилижанса, причем два коммерческих джентльмена справа и слева поддерживали ее под руки, а она при свете фонарей взирала на лицо добродетельного пекснифа в те редкие и краткие мгновения, когда его не заслоняла спина мистера Джинкинса, ибо Джинкинс, являвший собой камень преткновения на жизненном пути младшего из джентльменов, стоял на подножке, беседуя с девицами. На другой подножке стоял мистер Джонас, занимавший эту позицию по праву родства. А самый младший из джентльменов, который первым прибежал на остановку, прятался в глубине конторы среди черных с красным плакатов и изображений скорых дилижанцев, где его бессовестно толкали носильщики и где ему приходилось поминутно вступать в единоборство с тяжелыми чемоданами. Это ложное положение вместе с расстройством нервов привело к катастрофе, завершившей все его несчастья. В минуту расставания он бросил цветок, оранжерейный цветок, который стоил денег, намереваясь попасть в лилейную ручку Мэри, а вместо того угодил в кучера, который поблагодарил его и воткнул цветок в петлицу. Итак, они уехали, и пансион миссис Тоджерс опять осиротел. Обе девицы, каждая в своем углу, были заняты собственными мыслями и сожалениями. Один только мистер Пекснев, презрев эфемерные соблазны светских удовольствий и развлечений, сосредоточил все свои помыслы на единой добродетельной цели, которую он себе поставил, а именно вышвырнуть за дверь этого неблагодарного, этого обманщика, чье присутствие до сих пор омрачает его домашний очаг. И святотатственно оскверняет алтарь.